Ну, я думаю, что знаю кое-что, прошептал Гидон губами вплотную к моему уху. Послушай, вы должны её немножко отвлечь, чтобы я смог стянуть вещички для нашей вылазки в 1912 год. А громко сказал: Я одену эту вчерашнюю зелёную штуку мадам Россини, если мне можно. Мадам Россини шумом развернулась к нему. Вчерашнюю зелёную штуку? она высоко подняла брови. Он Он только имеет в виду тот кафтан морской зелени с изумрудной застёжкой, быстро сказала я. Да, и весь подходящий к нему хлам. Деду он любезно улыбнулся. Зеленее просто не может быть. Хлам? Жемчуг и слинями, мадам Росси воздела руки к небу, но при этом лукаво улыбнулась. Итак, поздний XVIII век для маленького бунтаря. Тогда и лебединую шейку мы тоже должны соответственно одеть. Но я боюсь, у меня нет зеленого бального платья из этой эпохи. Эпоха не имеет значения, мадам Рассини. Невежа на вечеринке все равно ничего в этом не смыслят, — сказала я. Главное, чтобы оно выглядело стаинным и было длинным и пышным, — добавила Лесли. Ну, если так, — сказала мадам Рассини, внутренне сопротивляясь. Мы с Лесли пошли за ней через все помещение, как маленькие собачки, которых манят косточкой. Гдеон снова исчез среди рядов вешалок, а Рафаэль продолжал примерять дамские шляпы. Здесь есть мечта из переливающейся зелёной шёлковой тафты и тюля. Вена 1865 года, сказала мадам Россини и подмигнула нам. С её маленькими глазками и отсутствующей шеей в ней было что-то от черепахи. По цвету оно великолепно подходит к морской зелени ткани маленького бунтаря. Вот только эта комбинация, если посмотреть по стилю, совершеннейшая катастрофа. Как будто Казанова пойдёт на бал с королевой Сеси. Если вы, конечно, понимаете, что я имею в виду. Как я уже говорила, для таких тонкостей наши люди на вечеринке не имеют понятия, сказала я, и у меня перехватило дыхание, когда мадам Росси сняла с вешалки платье Сеси. Это действительно была мечта. Ну, «Пишное уж оно во всяком случае», — рассмеялась Лесли. «Если ты один раз крутанешься в нем, то снесешь все холодные закуски со стола. Применька, лебединая шейка, к этому есть еще и подходящая диадема. А теперь к тебе».